Лично придумано, Лидия. Просто отлично!» «А теперь можно мне, наконец, выпить чашку чаю?» «Принеси чай, Коки», — приказала Лидия. «Бык, ты встанешь здесь и тут же сломаешь мисс Фишер руку, если она попытается ко мне приблизиться». Саша заметил брошь в виде птицы, которая украшала пышный наряд Лидии. Он вытянул шею, чтобы рассмотреть ее». Последний раз он видел эту брошь на плече своей матери. Ею на платье была прикреплена орхидея. «Но к чему это убийство, если вы озолотились на торговле кокаином?» спросила Фрина, чтобы поддержать разговор. Лидия вздрогнула. «Он предъявлял мне требования. Он называл это супружеским долгом. Он... он отвратителен. Он должен умереть» заключила Лидия. Фрина пристально посмотрела на нее. Лидия все еще напоминала фарфоровую куклу, светлые кудряшки, розовые щечки, пухлый рот. Но было что-то необъяснимо пугающее в удовольствии, с которым она отдавала приказы окружавшим ее мужчинам. Фрина прижалась к Саше. Он обнял ее. «Знаете, я готова поклясться, — что у вас были на меня виды», — мягко заметила она. «Я в вашем вкусе, Лидия». Коки с кислой миной подвез столик с чаем. «Можно за вами поухаживать?» — улыбнулась Лидия и стала разливать чай. «Сахар? Молоко?» Саша и Фрина в изумлении переглянулись. «Молоко, сахара не нужно», — ответила Фрина. «Пожалуйста, покрепче». Думаю, мне нужно приободриться». Она жадно выпила чай и съела два сэндвича с огурцом. Она подумала, что их, наверное, приготовил бык и подавила смешок. Саша в невероятном удивлении тоже выпил чая. Итак, у вас есть выбор, мисс Фишер, официальным тоном произнесла Лидия. Быть со мной заодно или э умереть. «Заодно с вами?» — грубо отозвалась Фрина. «Если это означает, что мне придется делить с вами постель, тогда спасибо. Нет». «Вовсе нет», — вспыхнула Лидия. «У меня отлично идут дела. Расходы минимальны, умеренная плата за перевозку и персонал, которому можно доверять». «Как вы сделались снежным королем?» — спросила Фрина. Лидия указала на брошь Фаберже. В первый год своего брака в Париже я искала, во что бы выгодно вложить деньги. Я познакомилась с женщиной, которая подумывала об уходе на покой от королевских дел. Все ее рынки были в Европе, она никогда не задумывалась об Австралии. У меня было немного денег от тети, которые я могла вложить, чтобы заработать и получить финансовую независимость от мужа. И я купила этот бизнес целиком, «Заказы отправляются в Париж без моего участия, и товар поступает под видом соли для ванной, шоссер и компани. У нас отборная клиентура, только богатые дамы. Герда приносит им пакетики с порошками на дом, когда мадам берет ее с собой делать массаж». «Мадам Бреда тоже в доле?» — поинтересовалась Фрина. «Нет». Она предоставляет нам помещение для хранения продукции, шоссер и компания. Не бесплатно, конечно. Она сама никогда не вязалась бы в такое нездоровое предприятие, как наркотики. А Герда, ее служанка, наш главный торговый агент, как я уже сказала. А аптека на Литл Лон?» — спросила Фрина, берясь за вторую чашку чая. «Да, это наша уличная торговая точка» кивнула Лидия, деликатно отпивая из чашки. Чай был очень вкусным. Мисс Фишер, с вашими связями мы бы покорили весь мир, а не только Париж и Бельбурн. Каждый день на наркотики тратятся миллионы фунтов. Жаль, что мы не можем... Кажется, это называется овладевать рынком. Интересное предложение. А что будет, если я откажусь? «Мы разденем вас обоих и запрем в турецкой бане», сказала Лидия, откусывая ровный полукруг от своего сэндвича. «Примерно через три часа вы задохнетесь». «Вам будет трудно объяснить это происшествие мадам Брэда, заметила Фрина. Лидия задумалась. «Нет, мы скажем, что вы хотели побыть наедине со своей новой пассией, то есть с ним». Она указала худеньким пальчиком на Сашу. В экзотической обстановке. Вы обессилили от страстных утех и заснули. Какой ужасный случай. Может, после этого турецкую баню закроют, но никто никогда не узнает правды. Понятно. А теперь, я думаю, будет справедливо, если я признаюсь, что оставила полный отчет о вашем участии в этом предприятии. Ваши попытки убить мужа, плюс образцы вашего товара. И если я не вернусь в Виндзор к полудню, все это будет отправлено одному любезному полицейскому, имя которого вылетело у меня из головы. Имейте это в виду. Налейте мне еще чая, пожалуйста, — попросила Фрина. Лидия снова наполнила ее чашку и пристально посмотрела на мисс Фишер.